Двадцать два. Ни минуты покоя. Я практически не сплю. Всякий раз, когда мне почти удается задремать, мысль возвращается к двусмешнику, к этому текстовому вирусу, чьи сообщения множатся единственно для того, чтобы навредить моей репутации. Рука Натали лежит у меня поперек живота. Ее дыхание ровное, спокойное и усыпляющее. Но как бы я не старался поймать эту размеренную волну и погрузиться в дрему, Меня вскоре начинает потряхивать. От злости, от непонимания, от страха. Двусмешник. Кто он такой? Какие у него со мной могли быть счеты? Выбростав руку из-под одеяла, я подношу ее к свету, пробивающемуся из-за штор со стороны Натали. Штампик в виде клоунского личика окончательно стерся. Скоро, наверное, рассвет, и нет никакого смысла пытаться уснуть, если уж через пару часов мне нужно вести Марка в школу. Что ж... «Если я разберусь с этим мерзким троллем сейчас, я смогу спокойно пас под нем». «Когда я украдкой выскальзываю из постели...» Натали тихонечко вздыхает. Я крадусь в холл беззвучно, закрываю за собой дверь и включаю компьютер снова. Даже бульканье модема в этот раз звучит приглушенно. Наверное, мои чувства просто притупились. «Фрагонет» опять передает мне привет. Логотип расплывается перед глазами. Пытаясь сосредоточиться, я смаргиваю накопившаяся усталость и сухость в глазах, забивая в поисковик двусмешника. Его сообщения все те же, но их стало больше. Пока я бездельничал, валяясь в постели, этот гад не спал. «Берегитесь Саймона Лишевица, Саймона Лишенца, Айви Монсли!» Притворяется публикующимся кинокритиком. Утверждает, что видел фильмы, которые никто не мог видеть в принципе. Выставляет себя экспертом по черно-белым комедиям. С Свидетельство его о прегрешении можно найти здесь. тройное www.amdb.com и так далее. Он может появиться на этом форуме. Он будет требовать информацию, представляясь как специалист. Ни за что... Не делитесь с ним сведениями. Никто не знал об этом человеке, пока он не появился и не стал утверждать, что знает больше, чем я». Сообщение было многократно продублировано на форумах, посвященных кино, театру, комедиям, мюзик-холлам. Борясь со сном, я набираю симметричный ответ. «Ограничусь фактами. Меня зовут Саймон Лейшевец. В каждом номере скандально известного журнала «Кино о «Есть хотя бы одна статья, подписанная моим именем. Я никогда не использовал псевдонимы, ни в печати, ни в интернете. Все те, кто согласятся помочь мне в моем исследовании, будут упомянуты в разделе «Благодарности». Что касается этого человека, каким бы ни было его настоящее имя, все, что я хотел сказать о нем, я уже сказал в своем трейде на «ИМДБ». Прежде чем запостить этот текст, я копирую его и рассылаю по всем пресловутым форумам, группам, клубам по интересам. К тому времени, как мои сухожилия начинают ныть от однообразных повторяющихся действий, я отправляю в общей сумме где-то сорок сообщений. Следующее сообщение, отличное от всех других, я набираю уже с закрытыми глазами. Дорогой Кирк, просто хотел послать вам весточку. Нашел много интересной информации о Таби Текерея. С ним связано судебное разбирательство касательно дебоша в Театре Орликин. Я собираюсь навестить внука того, кто режиссировал все фильмы с его участием. Возможно, сведений к дедлайну соберется так много, что я не смогу обработать их все под одну книгу. И да, кажется, я привлек внимание какого-то сумасшедшего интернет-паладина на IMDB, претендующего на звание знатока Табби Текерея. Такие вот забавные дела. Искренне ваш до последнего кадра. Саймон, пока я, смежив веки, вспоминаю, нужно ли мне сделать что-то еще, Натали, судя по звукам, выходит из комнаты. Дверь распахивается, и она просовывает в проем сонную голову. — Привет. Чего ты так поздно? Да еще и в темноте сидишь. — Просто стараюсь никого не разбудить. — Портить зрение из-за этого не стоит. Ты хоть вообще ложился? — Ну да, часа три назад. Я думал, ты заметила. — Неа. Кофе принести? Кстати, надо бы одеться пока Марк не проснулся. Поскольку на ней халат, адресованная эта реплика явно мне. Оно и верно, я не стал одеваться, чтобы ненароком не наделать шумы и не разбудить ее. Пока я забираю свою одежку из спальни, Натали наполняет кофейник. «Закроешь дверь?» — спрашивает она. «Тебе бы сегодня в школе появиться». «У Марка какие-то проблемы? Я разберусь, если что». «Не у Марка. Думаю, кое-чьи предки говорили о тебе. Ты разговаривал с какой-то его подружкой». «Я? Разговаривал? Разве что улыбнулся одной, но это пока вроде как не запрещено». «Я имею в виду, что ты, наверное, проявил чуть больше родительской заботы, чем следовало. На глазах у людей, которые тебя совсем не знают». «И ты сказала этим предкам, что это был я?» «Пришлось. Одна из девочек подумала, что ты отец Марка». «Я не собираюсь спрашивать, как Натали на это отреагировала. И вместо этого говорю. Как прошел твой день на работе?» «Хорошо. Работа непростая, но мне нравится». «Ну, ты же всегда любила трудные задачи. Как Нилокас? Не пристает?» «Прости, кто?» Слишком долго проторчал за клавиатурой. Буквы в голове путаются. Я, конечно, о Николасе. Как он там? «Вообще не показывается. Его работа больше закулисная. Не похоже, что мне придется много общаться с ним», говорит Натали с двусмысленной улыбкой. «Ты же не ревнуешь?» Я открываю рот, но лицо вдруг застывает глиняной маской. Слова никак не идут на ум». Пока я мнусь, Натали ловко переводит тему. «А как там твои родители?» «Да по-старому. Приглашают нас с тобой на Рождество». «Явимся. Либо на Рождество, либо на твой день рождения. Что-то придется встретить вместе с моими». «Выбирай сама. Говорю я, хотя перспективы торчать с бип и Уорреном, как по мне, далеко не самое радужное. Посмотрим, что скажет Марк. Она наливает две чашки кофе». Ставит мою на столик, свою же с надписью «Супермама несет к двери». «Пойду вместе с этой крошкой в ванную», — поясняет она. «И все-таки ты доволен поездкой? Все прошло хорошо». «Надеюсь, следующий раз будет получше». «Уверена, так и будет». Одарив меня мимолетным поцелуем, она выходит из комнаты. Я отпиваю немного из своей кружки, оформленные под катушку не неэкспонированной пленки. Ставлю обратно на столик, достаточно неуклюже, так что проливаю кофе, Вытирая пятно салфеткой, я вспоминаю, какое дело так и не довел до конца. Нужно было повнимательнее ознакомиться с газетой, купленной на ярмарке. Беда только в том, что газеты нет ни на столе, ни во внутреннем ящике, ее вообще нигде в комнате нет».